Ольга Гаврилина. «Тайна Альпийского водопада». Уютный детектив. Глава 1 Джулия несся, сломя голову, перепрыгивая через низкие кусты. Он вдруг понял, что брат остался далеко позади, резко остановился, чуть не врезавшись в ель, растущую на склоне горы. Где-то шумела вода, и мальчик пошел на звук, раздвинув длинные суховатые стебли, похожие на бамбук, и остолбенел. самой верхушке горы, стремительно летел водопад. Он падал прозрачным тугим каскадом, налетая на валуны, рассыпался искрящимися каплями бриллиантов, оседал мелкими брызгами на лице. Мальчик замер, восхищенно распахнул глаза, за широкой струей виднелся силуэт человека. Он пригляделся, искаженная водой фигура и оттого казавшаяся нереально крупной пошевелилась. Как он туда попал, с водопад? Джулио был весьма неглупый и сразу смекнул, что, скорее всего, там углубление, на котором можно стоять, даже не касаясь самого потока. Но зачем он туда забрался и как? Джулио оглянулся, ни брата, ни матери не было видно, только угрожающий, подрагивающий от воды мираж виднелся напротив. Страх вцепился в желудок, а шум вдруг показался ему зловещим. — Эй! — раздался голос брата. — Ты где? — Здесь, — с облегчением ответил мальчик. — Вы куда забрались? Из бамбуковых зарослей показалась мама. "Разве можно так далеко убегать?" "Мам, посмотри туда". Джулия вытянул руку в направлении водопада. Силуэт размытый потоком воды двинулся и исчез. "Ну?" Она вгляделась в сторону, указанную сыном. "Красиво. Там человек только что стоял внутри заводным каскадом опадам". Он не знал, как точно объяснить месторасположение фигуры. "Но ты выдумщик", откликнулся брат. Мама посмотрела строго испуганно. «Ты что-то напутал. Наверное, ли тебе показалось?» Она попыталась успокоить себя и детей. «Да и что ему там делать?» Она крепко взяла обоих мальчиков за руки и повела в обход по тропинке к месту для пикника, где они расположились всей семьей. «Ничего я не напутал», — надулся Джулио. «Ха-ха-ха», — -ха", засмеялся брат. «Водяное привидение увидел». Он скорчил смешную рожицу и зачем-то хлопнул себя по бокам, как пингвин крыльями. «Отстань!» — насупился тот. — Если не видел, молчи. Элиза, мать двух сыновей-погодков, подвела детей к деревянному столу, вкопанному в землю, где они оставили корзинку с продуктами и подстилки, взяты на всякий случай. Ребята стали вытаскивать пластиковые контейнеры с едой и, кажется, окончательно забыли про водяное привидение. Но Элизу не отпускало беспокойство. — Не надо было во второй половине дня этот пикник затевать. Нет денег на ресторан, значит, дома надо сидеть. — подумала она. Но так надоели эти ограничения, связанные с вирусом, А здесь день рождения мужа подоспел. Вот и решили устроить праздник в лесу. Солнце вовсю светило сквозь макушки деревьев, лаская кожу приятным теплом, и женщина успокоилась. Вот вы где? Из-за кустов показался отец семейства Аман. Вас сразу и не найти. Он оглядел уже накрытый стол. Ух, ты сколько вкусностей! Здорово придумали поужинать на воздухе. Дым да не удалось с работы на целых два часа отпроситься, пока не стемнело. Правда, потом надо будет обратно вернуться. «Предположим, сейчас только в девять темнеет», – уточнила Элиза, снимая с мужа маску и чмокая его в щеку. «А мы свечи взяли на всякий случай», – похвалился старший. «Вот и молодцы», – улыбнулся отец и усадил сыновей за стол. Миновав припаркованный на улице автобус с тарелкой, уже прямые эфиры здесь делают, Лола заехала в распахнутые резные ворота, за которыми никак нельзя было угадать нахождение плавильного завода. Объехав яркую клумбу с пронзительно красными цветами, она поставила кашкай у самого входа в офис. повесила сумку со встроенной скрытой камерой на плечо, проверила, на месте ли телефон, и вышла из автомобиля. Лола, известная в Италии журналистка российского происхождения, вела на Пятом канале две криминальные программы. Их кто-то видел? И четвертая касация. Ее команда или группа захвата, как называл их маленький коллектив на летучках, директор, состояла из трех человек. Это была бойкая незаменимая Дана, тоже журналистка по образованию, имеющая по всей Италии знакомых полицейских, снабжавших ее необходимой информацией. И профессиональный, но чересчур пуглив оператор – Стефана, который был готов выполнять любую работу, если этого требовало дело. Команда была сплочённой и понимала друг друга с полуслова. Обстоятельства сложились так, что оба помощника остались в Риме компоновать материалы для уже завершенного предыдущего расследования, а Лола поехала в Маргару. Нельзя же было упускать такой непростой случай. Перед самым ее отъездом выяснилось, что у Даны заболело горло – А Стефана тут же заявил, что и он чувствует недомогание, и Лола отправила обоих делать тест на ковид. К счастью, тест оказался отрицательный, но Лолу не отпускало беспокойство. Она нацепила маску, и остановилась, осматриваясь. Ни одного человека вокруг не было видно. И, несмотря на солнечный день, двор без единой души казался вымершим, и это настораживало. Несколько полицейских автомобилей, пара «Фиатов» с местного телевидения, машина главных конкурентов с «Первого канала» во главе с «Бобрихой», И в стране притнувшиеся на сами к стенке белый фургон и черный джип. Это все, что увидела журналистка перед зданием завода, расположенного на самой окраине городка Маргара, ставшего за последние дни нарицательным. Невиданное и совершенно необъяснимое исчезновение Бацоли, пропавшего по последним данным прямо в здании завода, всколыхнуло всю Италию и заставило забыть даже о надвигающейся очередной волне вируса, о которой не переставали толдычить по телевизору многочисленные эксперты. Лола перед приездом уже изучила известный материал этого дела и с ужасом констатировала, что истеричная версия собратьев по перу о том, что Бацули был убит и сожжен тут же в плавильной печи, очень похожа на правду. Она вспомнила, когда она кричала ей в трубку перед отъездом. «Это из ряда вон выходящий случай. Представляешь, человеческое тело в бурлящем металле». «Но...» – попыталась возразить Лола. «Никаких «но». Вся Италия даже про вирус начинает забывать только разговору, что об этом исчезновении». «Будь осторожна. Начинаем черстветь душой с этой профессией», – отметила про себя Лола. «Раньше она только мне говорила, что я иду по трупам, а сейчас и Дана приближается к моему уровню. Нехорошо это». Но она знала, что слюнями и соплями расследование не поможешь, а людям надо знать правду. Во дворе так никто и не появился, и Лола подумала, что прямо сейчас что-то происходит в цеху, раз ни один из журналистов не остался на улице, а все поспешили внутрь завода. Она открыла входную дверь и очутилась перед белой стойкой, напоминающей гостиничную, где, видимо, предполагалось место для секретарши, которая в данный момент тоже отсутствовала. Пройдя по коридору, Лула открыла одну из дверей в самом его конце. Перед ней простирался огромный ореховый стол, окруженный стульями с высокими спинками. На одной из стен размещался большой экран телевизора. На другой стене коричневая доска для презентаций с аккуратно уложенными мелками на ее нижнем выступе. Ничего себе, какой зал переговоров! Стиль комнаты совсем не соответствовал представлению Лолы о заводских помещениях. Она заглянула за остальные двери и за последние обнаружила продолжение коридора и услышала звук голосов вдали. Журналистка тут же двинулась на шум, приготовив для съемки телефон и включив скрытую камеру в сумке. Оператор и Дана должны были появиться только завтра, и поэтому приходилось действовать подручными средствами. Плавильный цех, в котором она очутилась, показался ей гигантским. Здесь было жарко, странно и непривычно пахло. В центре цеха стояли две здоровенные печи с открывающимися затворами. Сбоку с десяток поддонов с чушками. И немного дальше, в отдельном отсеке, прямо из пола возвышалась горловина третьей печи с раскаленным металлом, около которой толпились полицейские. Чуть поодаль расположились журналисты. А Лола сразу же оценила необычность обстановки и попыталась незаметно обернуться, чтобы снять скрытые камерой камеры все, что ее окружало. Коллеги покосились на нее недовольно, но все же поприветствовали издали – Она не понимала, чем занимаются полицейские, которые так и стояли около открытой печи и внимательно слушали рабочего в синем комбинезоне, который что-то взволнованно объяснял. «Добрый день!» Лола подошла к группе местных журналистов, решив, что единственный способ понять, что происходит, это разузнать подробности у своих собратьев по Перу. Зная, что спрашивать напрямую нет смысла, она сделала вид, что ей уже все известно. «Анализы произвели, и результат любопытный, правда? Вы как считаете?» Она попробовала разговорить коллег. «Какие такие анализы?» А сразу среагировал один из них и поправил стильные очки. «Мы понимаем, что у вас сильные информаторы, но, насколько я знаю, пробы металла берут в данный момент, и готовы они будут через несколько часов. Или были еще другие анализы взяты?» В лес оператор, оторвавшись от камеры, и с укором посмотрел на Лолу. Она заметила, что в команде Бобрихи произошло шевеление, и один из ее помощников направился в их сторону. «Ну да, хотят на животный жир проверить, и если повышенное количество обнаружат, возможно, что тело там растворили». Добавила молодая девушка, маска которой съехала вниз и открыла остренький носик, похожий на клювик-воробушка. «Так вот, чем полицейские у печи занимаются», – сообразила Лола. «Теперь придется как-то выворачиваться перед своими коллегами». Зная, что расследование этого преступления будет касаться выплавки металла и других специфических производственных терминов, Лола перед отъездом подготовилась и хорошо порылась в интернете на эту тему. Но, по-видимому, коллеги тоже не обошли вниманием этот аспект, так как вели разговор как настоящий специалист литейного дела. «Насколько я знаю, готовы результаты отпечатков пальцев в офисе и в раздевалке. Кажется, даже люминесцентный осмотр сделали, но следов крови не обнаружено». На свой страх риск выдала Лола, надеясь на свою интуицию. «Если это не так, то коллеги должны не просто удивиться, а взорваться от возмущения», – прикинула Лола. Полицейские задвигались и отошли от скворчащей печи к уложенным на палетах чушкам. Журналисты заволновались, вытянули шеи, переключившись на происходящее в цеху, и оставили реплику Лолы без внимания. Только один репортер вопросительно посмотрел на Лолу. «А ведь действительно!» Что они могут сейчас в этой плавке найти, когда уже три дня прошло, с того момента, как Бацули пропал, и печь все дни работала вовсю? Проговорил помощник Бобрихи, отделившийся от своей группы Первого канала, и подойдя к Лоле. Ишь ты! И этот в металловедении разбирается. Сразу сообразил, что к чему. Не переставала изумляться Лола. Странно только, что производство не было остановлено. Скорее всего, это из-за бюрократических проволочек. Пока полиция добивалась нужных документов на его остановку, завод продолжал работать. «Они, видимо, будут плавку того дня искать, когда хозяин пропал, и оттуда анализы брать», – предположила Лола. «Точно. Вон на чушках цифры стоят. Это, наверное, номера плавок», – подтвердила остроносая шустрая журналистка. Все продвинулись поближе к палетам, и Лоле открылась дальняя часть цеха, выходящая прямо на задний двор, обрамленный лесистыми холмами, где под навесом высилась гора металлолома. Покореженные куски металла удивительным образом контрастировали с окружавших сочной зеленью. Лола тут же вспомнила, какие изумительные пейзажи встречались ей по дороге в Маргару. По ним уже никак нельзя было предположить, что где-то среди предальпийских красот может прятаться безобразная уродливая куча металлических обломков. Бобриха с первой кнопки так и стояла поодаль с коллегами, когда к ним подошел один из полицейских и, попросив отойти подальше, начал натягивать желтую оградительную ленту. «Надо же, очухались, наконец!» пробурчал репортер местного канала. «А я так вообще поражена, что на заводе все распашку. Понятно, что они все в прострации находятся после того, что случилось, но все же, наблюдая за полицейским, проговорила широкоплечья, как плавчиха, молчавшая до этого журналистка и вытащила микрофон». «Начальник в этом отделении вполне адекватный. В конце рабочего дня обычно делится информацией», ответила она на вопросительный взгляд Лолы. «Не только все распашку, но и съемку все ведут в открытую. Не похоже, что у в договоренность. Скорее всего, все пущено на самотек». «Хозяин в шоке, а служащие побросали свою работу», – прикинула Лола. Стражи порядка направились к выходу, а папарацци бросили за уходящими. Бобриха оказалась первой и уже сунула микрофон в нос шефу, задавая вопросы. Но Лола заметила, что два человека в штатском остановились с рабочим около чушек. «Скорее всего, до криминалисты», – подумала она. Лола не спешила бежать за толпой, а направила глазок камеры, спрятанной в сумке на людей, оставшихся рядом с уложенными следками. Здесь было темновато. А желтая лента не давала подойти ближе, но, поставив камеру на максимальное увеличение, Лола решила, что только так она сможет понять, какой путь расследования выбрали полицейские. Несмотря на реплику коллеги об адекватности начальника отделения, надежды на его четкие ответы у Лолы почему-то не было. Затаившись у самой стены, она прислушалась. Гулки голоса собратьев по перу эхом отдавались под высокими сводами. «Вы уже полностью отвергаете версию о том, что Бацолий жив?» Правильно ли мы поняли, что вы решили взять на анализ ту плавку, которая была сделана во время дежурства в Батсуле на заводе? Почему работу цеха остановили только сегодня? Какие дальнейшие шаги предполагает произвести полиция? Хваленый начальник полиции половину вопросов проигнорировал, а на остальные отвечал недовольно и односложно. И Лола порадовалась, что не толчется там со всеми, пытаясь пролезть вперед с микрофоном. В это время рабочий вытащил одну из чушек и складки, взялся за другую на рядом стоящем поддоне. Покажу зрителям, как происходит отбор проб. По-моему, это будет интересно. Один из криминалистов, как ей показалось, повернулся в ее сторону и что-то тихо сказал. Лола вжалась в стенку, но на нее не обратили внимания. «Здесь нет необходимого оборудования. Распилим в...» Произнес рабочий, и Лола опять не расслышала последних слов. «Наверное, кусок хотят отпилить от чушки для анализа», — сообразила она. Слитки были положены на тележку, все двинулись к выходу. Рабочий катил тележку, которая издавала пронзительный скрежет. Два полицейских вышагивали по бокам, напоминая охранный эскорт. Лола хмыкнула и, тут же испугавшись, отодвинулась за угол. Они прошествовали мимо и скрылись за дверью. Оставшись одна, Лола выключила камеру и погрузилась в раздумья. Как было известно, Марио Бацуль, один из хозяев небольшого завода, занимавшегося выплавкой маленьких партий специальных сплавов, появился в тот день на производстве в 16.00. Переоделся в комбинезон и пошел в цех контролировать химсостав плавок. Пробыв там примерно до 19 часов, направился в раздевалку, как подтвердили рабочие, которых на тот момент там было всего двое. И все. Больше его никто не видел. Ни брат Альфреда, который являлся вторым хозяином завода, ни племянник Бацоли Сильвио, находившийся в это же время в офисе, ни секретарша на входе и ни жена, которая этим же вечером ждала его в ресторане и впоследствии первая заподозрившая неладное. Лола приблизилась к печи, у которой так долго стояли криминалисты, где была натянута заградительная лента, поднялась на цыпочки. Не рискнув подлезть, она включила камеру. Горловина была закрыта тяжелой заслонкой, и хотя изнутри еще чувствовался жар, было понятно, что печь остывает. А ведь диаметр отверстия не такой большой, чтобы туда тело пролезло. Хотя вероятность есть. «Если бы еще глубину печи узнать, тогда можно было бы разобраться», прикидывала журналистка. «Неужели разрезали на куски?» «Так у них и пила здесь имеется, чтобы металл резать», вспомнила Лола. А тело раскромсать на ней, по-видимому, ничего не стоит. От таких дум ей стало совсем муторно, но твердый характер и журналистская хватка не давали покинуть цех. Когда я еще окажусь в таких обстоятельствах, одна и на месте преступления? Лола снимала все подряд, уверенная, что потом выберет то, что нужно. Тяжелый химический запах, казалось, так и застрял в носу. Силуэты совершенно непонятного Лоли оборудования, каких-то станков, тянущихся у дальней стены. Отбрасывали длинные длинноугрюмые тени, которые стелились по всему полу и подползали прямо к ее ногам. Еще пыхтящие печи в полутемном цеху приобрели зловещий облик. Вся обстановка наводила на мысль, что она попала в фильм ужасов. Каждый шаг гулко отдавался под высоченным потолком, который пересекался цементными балками, откуда свисали угрожающего вида крюки. Вдруг один из них дрогнул, устрашающий лязг разнесся по всему своду, поехал, затормозив прямо над головой журналистки, и начал опускаться. Ноги Лолы будто приклеились к полу стали чугунными. Задрав голову, она ошеломленно наблюдала, как крюк подъемного крана едет прямо ей на макушку. Остановившись в полуметре, он закачался, послышался истошный металлический скрежет. Опомнившись в самый последний момент, журналистка отскочила и выдохнула от облегчения. «Вот черт! Здесь же нет никого, кто мог бы мне кран на темечко опустить! Или у них здесь все само по себе передвигается?» Она сделала полный круг по цеху, вглядываясь в сумрачные и черные углы. «Но меня так просто отсюда не вытуришь!» Проговорила она вслух и направилась во внутренний двор, где видела гору металлолома. Лола все еще не оставляла надежды, что хозяин завода может быть жив, и решила проверить все ходы и выходы, которые мог бы использовать Бацоли, если бы просто решил сбежать от семьи и изменить жизнь. Выйдя на воздух, она вздохнула всей грудью, но и здесь нос не оставлял химический запах. Груда разнокалиберных обрезков, от которой тянула сортировочная лента, занимала почти всю площадь. Но Лолу интересовал окружавший ее забор – состоящий из высоких гофрированных железных листов. Она прошлась по периметру, высматривая калитку и даже постучала по листам в нескольких местах. Не обнаружив выход и ничего на него похожего, журналистка приуныла, подумав, что все только подтверждает, что Бацоли так и не ушел с завода. Дойдя до места, где забор примыкал к стене, она услышала гул воды. «Похоже, что там протекает река. Надо бы с внешней стороны тоже все посмотреть», — подумала Лола. Ей стало совсем грустно и почему-то не хотелось возвращаться и опять пересекать мрачный плавильный цех с подъемными кранами наверху. Она выключила камеру, взглянула на зеленые холмы, окружающий двор и шагнула в сумрак.